Глава 32. Инок, шатаясь, добрался до стола и оперся о него руками. Отвратительный запах постепенно улетучивался, голова прояснилась, но ему даже не верилось, что все это действительно произошло. Такое просто не могло случиться. Крысоподобное существо прибыло через служебный материализатор, которым пользовались только сотрудники Галактического Центра. Однако никто из них, инок был уверен, не повел бы себя так, как этот непрошенный гость. С другой стороны, существо знало кодовую фразу, открывающую дверь, а ее опять же не мог знать никто, кроме самого инока и сотрудников галактического центра. Протянув руку, инок взял со стола винтовку. «Станция цела, и пока ничего страшного не произошло», — подумал он. Если не считать того, что на Земле оказался инопланетянин, а этого допускать нельзя, потому что Земля, как планета, не входящая в галактическое содружество, для инопланетян закрыта. Он понимал, что должен вернуть крысу на станцию. Произнеся на ходу кодовую фразу, инок выбежал из дома и свернул за угол. Крыса неслась через поле и почти уже достигла леса. Инок со всех ног бросился за ней, но она скрылась за деревьями, когда ему оставалось до них несколько сот футов. В лесу начало темнеть. Косые лучи заходящего солнца еще касались верхушек деревьев, но внизу уже сгущались тени. Оказавшись в подлеске, Инок огляделся и заметил крысу в небольшой лощине, где она карабкалась по противоположному склону, пробираясь через заросли папоротника, вымахавшего почти ей по пояс. «Если она будет двигаться в том же направлении, — подумал Инок, — тогда все в порядке. Дальний склон лощины выходил к каменистой гряде, обрывавшейся с другой стороны отвесными скалами. «Место там совершенно изолированное, и хотя выкурить оттуда инопланетянина, если тот решит сохраниться где-нибудь среди камней, будет нелегко, по крайней мере, он окажется в тупике и обратно уже не выберется». «Впрочем, — напомнил себе Инок, — времени осталось не так много, солнце уже садится и скоро станет совсем темно». Он свернул к западу, чтобы обойти лощину, но старался не упускать мелькавшую за деревьями фигуру из виду. Крыса продолжала взбираться по склону, и инок прибавил ходу. Теперь он точно знал, что она в ловушке. Крыса миновала то место, где еще можно было вернуться и уйти в сторону. Скоро она доберется до гряды, и ей останется только спрятаться там среди обломков скал. Инок бегом пересек заросшую папоротником поляну и вышел на склон холма в сотни ярдов ниже каменистой гряды. Здесь кустарник рос не так плотно и лишь кое-где встречались деревья, но мягкий лесной грунт уступил место россыпи мелких обломков камня, что в течение долгих-долгих лет откалывались зимними морозами от скал и скатывались вниз по склону. Пробираться по этим обломкам, покрытым кое-где толстым слоем мха, стало гораздо труднее. Поднимаясь, инок обвел взглядом лежащую впереди гряду, но инопланетянина нигде не было. Потом он заметил краем глаза какое-то движение и бросился на землю за куст орешника. Оттуда уже, сквозь переплетение ветвей, он увидел на фоне темного неба крысу. Она вертела головой из стороны в сторону, осматривая склон внизу и держа оружие наготове. Инок замер, удерживая винтовку в вытянутой руке. Костяшки пальцев саднило, ободрало камни, когда нырнул под куст. Крыса скрылась за валунами, и Инок медленно подтянул к себе винтовку. «Теперь, если представится возможность, можно стрелять». Но хватит ли у него духу? Осмелится ли он убить инопланетянина? Ведь тот мог убить его там, на станции, когда инок чуть не потерял сознание от дикой вони, но не сделал этого и просто скрылся. Может быть, существо было напугано и думало только о том, как бы убежать? Или оно просто не осмелилось поднять руку на смотрителя станции, точно так же, как и он сам не мог сейчас решиться на убийство?